В последующие десять дней студент-медик был настолько поглощен своими занятиями, что ни разу не видел никого из своих соседей и ничего о них не слышал. Правда, однажды, когда он спускался по винтовой лестнице и проходил мимо квартиры Беллингема, он увидел, что дверь квартиры распахнулась, и оттуда вышел Мунхаус Ли. Глаза его горели, смуглые щеки пылали гневным румянцем. За ним по пятам следовал Беллингем, Его лицо искажало злоба. «Глупец!» – прошипел он. «Вы об этом еще пожалеете!» «Очень может быть!» – крикнул Ли. «Но мы не желаем больше вас видеть. Забудьте о моей сестре навсегда!» Смиту стало ясно, что между друзьями произошла серьезная ссора. Причем ссора настолько серьезная, что Монгхаус Ли намерен расстроить помолвку своей сестры с Беллингемом. А через несколько дней старик Стайлс сказал Смиту, что Ли переехал из своих комнат в башне в небольшой коттедж у реки и что, уезжая, он просил Смита нанести ему визит. Коттедж представлял собою небольшой белый домик, с зелеными ставнями на окнах и деревянной решеткой крыльца. Ли и его напарник, студент Королевского колледжа Харингтон, общими усилиями кое-как приспособили самую большую комнату под совместный рабочий кабинет. — Я вам очень благодарен, что вы зашли, — начал Ли, усадив Смита в кресло и предложив ему чаю. — Мне хотелось сказать вам, что на вашем месте... Я бы немедленно переменил место жительства. Что такое? Смит изумленно уставился в лицо юноши. Да, конечно, это звучит очень странно, тем более, что я не могу объяснить, почему даю вам такой совет, но жить рядом с Беллингемом небезопасно. Небезопасно? Что вы имеете в виду? «Он негодяй, Смит, иначе не скажешь. Кое-что я начал подозревать э, с того вечера, когда он упал в обморок, помните? Позднее я потребовал у него объяснений, и он рассказал мне такие вещи, от которых у меня волосы встали дыбом. Я не могу сказать вам больше, я только могу вас э, предупредить». «Предупредить? Не объяснив, чего я должен опасаться?» Беллингем. «Но это ребячество! Почему я должен его опасаться?» — Этого я не могу объяснить, я дал слово молчать. — Ну, допустим, я знаю больше, чем вы думаете. Аберкром Смит многозначительно посмотрел в лицо юноши. — Допустим, я скажу вам, что у Беленгема кто-то живет. Монгхаус Ли вскочил. — Значит, вы знаете? — Знаю. Вероятно, эта женщина... И, вероятно, из-за этого вы расторгли помолвку вашей сестры с Беллингемом. Ли со стоном упал на стул, я должен молчать, должен. Но во всяком случае, сказал Смит, вставая, я вряд ли позволю себя запугать и вряд ли оставлю очень удобные комнаты. Если вы не хотите сказать мне что-нибудь еще, то я с вашего позволения ухожу». Как бы усердно Смит не занимался, дважды в неделю он позволял себе небольшую поблажку. Смит отправлялся пешком в загородный дом доктора Питерсона, расположенный в полутора милях от Оксфорда. Доктор Питерсон был старым другом семьи Аберкромба Смита. На следующий день после встречи с Ли Смит захлопнул книгу, и отправился к своему другу. Когда он выходил из комнаты, ему на глаза попалась одна из книг Беллингема, и Смиту стало совестно, что он до сих пор ее не вернул. Он взял книгу, спустился по винтовой лестнице и постучал в дверь квартиры Беллингема. Ему никто не ответил, но, повернув ручку, Смит увидел, что дверь не заперта. Тогда он вошел, оставил на столе книгу и свою визитную карточку. Лампа была прикручена, в комнате стоял полумрак. Все в ней было так же, как и раньше. Фриз, божества с головами животных, Чучело крокодила под потолком, бумаги на столе, футляр мумии прислонён был к стене. Мумии в нем сейчас не было, но, главное, никаких следов присутствия женщины Смит не заметил и, уходя, подумал о том, что был к Беллингему несправедлив. На винтовой лестнице была тьма кромешная. Смит осторожно спускался вниз – И вдруг ему показалось, что мимо него в темноте что-то проскользнуло. Чуть слышный звук, дуновение воздуха, прикосновение к локтю, но такое легкое, что оно могло просто почудиться. Смит замер. Было тихо. Он решил, что всему виной сквозняк. но все-таки никак не мог отделаться от ощущения, что совсем рядом слышал шаги. Смит вышел из башни. Навстречу ему через лужайку опрометью бежал какой-то человек. «Хасти!» – воскликнул Смит. «Ради бога, Смит, бежим скорее!» «Ли!» – «Утонул!» «Доктора нет дома, так что поторопись, кажется, он еще жив!» «У тебя есть коньяк?» Нет, я захвачу, фляжка у меня в комнате. Смит бросился к себе в комнату, схватил фляжку коньяку, кинулся вниз по лестнице. Но пробегая мимо двери Белингема, увидел нечто такое, от чего у него перехватило дыхание. Дверь, которую он закрыл, была сейчас распахнута. И прямо перед Смитом, Освещённый тусклым светом лампы, Стоял футляр. Три минуты назад он был пуст. Смит мог поклясться в этом. А сейчас в нём находилось тощее тело Его страшного обитателя. Он стоял мрачный, застывший, Обратив к двери, темное ссохшееся лицо. И в этой безжизненной фигуре Смиту почудился зловещий отблеск одушевленности, искра сознания в маленьких, глубоко спрятанных глазах. Смита это настолько потрясло, что он совершенно забыл, куда и зачем направлялся. «Скорее же, Смит!» — кричал Хасти. «Дело идет о жизни и смерти!» Плечо к плечу мчались друзья, пока не достигли маленького коттеджа около реки. На диване в гостиной весь мокрый лежал Мунхаус Ли. Харингтон, стоя перед ним на коленях, растирал его окостеневшие руки. «Ну, кажется, он еще жив», — сказал Смит, положив руку на грудь Ли. «Берись-ка, Хасти, за эту руку и делай то же, что и я!» Минут десять они работали молча, поднимая и сдавливая грудь лежавшего в беспамятстве Ли. Наконец, по телу его пробежала крупная дрожь, изо рта хлынула вода, и он открыл глаза. — Что случилось? — спросил он. — Я весь мокрый. — Ах, да! Вспомнил! В глазах его мелькнул ужас — Он закрыл лицо руками. Как же ты свалился в реку, спросил Хасти. Я не свалился. Меня столкнули, и я знаю, что это было. И я тоже, неожиданно сказал Смит. Он каусли взглянул на него. Значит, вы узнали? Помните мой совет? Да. и я, пожалуй, ему последую».